Евгений открыл дверь и как можно тише просочился в прихожую, не желая будить домочадцев. Часы на стене показывали половину второго ночи. Он чувствовал себя опустошенным, да и желудок вновь начал побаливать. Кажется, все же стоит поговорить с Мишкой, ведь он как-никак врач. Обычно, приходя домой, Евгений ощущал умиротворение. Здесь была его тихая гавань. Место, где можно оставаться самим собой не демонстрируя силу и уверенность. Однако сегодня он чувствовал такое беспокойство, что даже здесь не находил себе места. В ванной включил тонкую струю, чтобы звук текущей из крана воды был потише. Вымыл руки и лицо, поглядел на себя в зеркало над раковиной. То, что он увидел, ему не понравилось. Много лет назад он точно так же смотрел на собственное отражение в зеркале, не узнавая своего лица. Встреча с давним знакомым сколыхнула почти забытые воспоминания из прошлой жизни. А ведь он уже привык думать о ней, как о чужой. Может, ее той жизни и не было вовсе? Евгений прошлепал босыми ногами в кабинет и переоделся в домашнюю футболку и джинсы. Как же здорово сорвать с себя костюм, на который каждый день налипает столько всякой гадости но от того, что проникает сквозь одежду и оседает внутри, так просто не избавиться. Кто-то тихонько поскребся в дверь. Ну, разумеется, милая, как всегда не спит, ожидая мужа. Однако, к удивлению Евгения, это оказалась Юля. — Ты чего не спишь, поросенок? Удивленно спросил он, позабыв, как дочь ненавидит это детское прозвище. Когда-то, года в три-четыре, Она и в самом деле была пухленькой девчушкой. Боже, как же он скучает по тем временам. Однако девочка пропустила запрещенку мимо ушей. «Не могу заснуть», — ответила она. «Что-то случалось?» «Нет». «Да. Можно с тобой поговорить. Вернее, посоветоваться». Он хотел было сказать, что для разговоров время не самое подходящее. Но остановился. «Опомнив себе что возвращается домой слишком поздно, чтобы увидеться с детьми. «Конечно», — кивнул он, присаживаясь на диван. «В чем дело? Если речь о твоем педагоге...» «Нет-нет, не о нем. Хотя и о нем тоже, если честно. Это не касается убийства», — быстро добавила она, видя, что отец открыл рот, чтобы начать протестовать. «Тогда чего это касается?» — нахмурился Евгений. «Кастинга у Игоря Байрамова». «Неужели я могу дать тебе совет в этой области?» «Я не знаю, как мне быть», — выпалила Юля, вперив в отца взгляд горящих глаз. Почти таких же светлых, как у него. «Просмотр завтра вечером, а я не знаю, идти или нет». «Но ты же так рвалась». «Но тогда Андрей Михайлович был жив. Это ведь он поговорил с Байрамовым, потому что они хорошо знакомы. И только благодаря ему я получила возможность пройти кастинг, понимаешь? Теперь...» «Теперь его нет, и я не знаю, нужно ли идти, ведь я... Ведь как это будет выглядеть?» Евгений немного помолчал. «Хорошо, что дочка беспокоится, ведь это означает, что она переживает не только о своей судьбе». «Послушай, пораз... дочь...» — начал он, наконец. «Твое имя есть в списках Байрамова?» Она молча кивнула. «Тогда ты обязана пойти». Андрей Михайлович заявил тебя на просмотр. Ты много работала, чтобы этого добиться, и он верил в твой талант. Разделал для тебя такое, верно?» Девочка снова кивнула. «Поэтому, если ты не пойдешь, значит, придашь его доверие. Отнесись к этому, как к последней воле твоего учителя. Иди и выложись на все сто!» Юлина лицо неожиданно просияла, как будто на темном небе вдруг зажглась яркая звезда. «Ты правда так думаешь, па?» Спросила она возбужденно. «Разумеется», — уверенно ответил Евгений. «Порви их всех! В особенности этого твоего Байрамова, кем бы он там ни был!» «Ну, па!» «А теперь дуй в кровать! Нужно хорошенько выспаться перед, иначе на кастинге будешь похожа на сушеного кузнечика, а не на приму балерину!» Быстро чмокнув его в щеку, Юля выпорхнула из кабинета, словно бабочка. И когда она успела вырасти? Конечно, его девочка все еще ребенок. Для него она останется такой до конца жизни. Но она потихоньку превращается в новую, самостоятельную личность. Как же приятно, что ей до сих пор иногда требуется его совет.